Глава 21. Учитель. Как только Юрико отошла, я разжал ладонь и увидел черный шарик размером с крупную вишню. Шарик отправился в кармашек с красными, заменив собой один из них. Сейчас я не смогу воспользоваться энергией столь мощного кристалла в полной мере. Я просто растеряю большую ее часть. Организм не сможет усвоить и десятой части от заключенной в кристалле мощи. А вот красное ядро вполне сможет мне помочь. Хоть и тут, несомненно, будут довольно ощутимые энергетические потери, но ждать, когда энергия восстановится самостоятельно, я не мог. Вполне возможно, что впереди нас ждут еще враги, да и преследователей нельзя сбрасывать со счетов. Недолго думая, кристалл отправился ко мне в рот, и я принялся его жевать. Отвратительное содержимое ядра упало мне в желудок, оставив после себя обжигающий холодный след. Но это было ничто в сравнении с той энергетической бурей, что началась через пару мгновений. Мне потребовалось все, чему я смог научиться за сотни прожитых жизней. Каждая крупица знания по контролю над энергией. Мой разум был способен справиться и с гораздо большим ее количеством. А вот тело... Именно на усиление тела я и пустил большую часть высвободившейся энергии, оставив лишь малую часть для укрепления канала с разумом. В идеале подобное должно проходить в специально подготовленном месте при использовании специальных препаратов и под присмотром знающих людей. Правда, последний раз мне удавалось провернуть подобное еще до проклятия, а все последующие разы проходили в подобных походных условиях. Только там изначально у меня было больше времени подготовить организм. Это сейчас мне выпало возродиться уже во взрослом теле. Но сейчас мне удалось сохранить намного больше энергии, чем в первый раз. Как я и думал, процентов 40 просто утихло в никуда. Организм пока еще не был в состоянии удержать подобную мощь в себе. Теперь для полного усвоения потребуется несколько дней, обильное питание и отдых и в том, что два последних пункта получится осуществить в полной мере, у меня были большие сомнения. Все же за один день пришлось поглощать сразу два энергетических кристалла, а это совершенно точно скажется не лучшим образом на организме. Силы были полностью восстановлены, и я смог подняться, направившись к тете Свете и Молли. Проводница уже показала свою полезность, и ее возвращение в строй было первоочередной задачей. Словила истощение. Дайте мне пару часов, и она сможет не только передвигаться с прежней скоростью, но и даже слегка прибавит. А то я сама на пределе, сказала мне тетя Света, держа руки на голове у Молли. Как бы она ни отзывалась о ней в начале нашего перехода. Она прекрасно понимала, что только благодаря Молли мы смогли зайти так далеко и остаться в живых сейчас. Засевший в этой пещере Морф был очень сильным и крайне опасным даже для меня. Обрушив всю свою мощь на меня, ему удалось бы взять контроль над этим телом. На данном этапе развития я бы не смог ему ничего противопоставить. Спасло настолько то, что Морф недооценил наши способности. Сперва я смог избавиться от его воздействия, а затем и моль перетянула Юрико на себя. «У нас нет пары часов», – сказал я, бросив рыжий один из своих энергетических кристаллов. «Ты уверен? Все же красные ядра – довольно дефицитный товар». Отвечать я не стал, просто махнул рукой и двинулся к остальным. Здесь дела оказались намного хуже. Варна была убита, а у Бекки была сломана левая нога. Причем девушка находилась без сознания, сквозь дыру в штанине торчал обломок кости. рей и Сирена напали первыми именно на эту парочку, а только потом принялись мутузить друг друга и рыжую. И если рей не имела вообще ни одной царапины, впрочем, как и целительница, то Сирена была довольно сильно потрепана. «Малышка не переставала меня поражать своими бойцовскими качествами, а теперь...» сюда присоединилась и тетя Света. «Как там Моль?» – спросила у меня Юрику, сидевшая рядом с убитой Варной. Она занималась тем, что потрошила сумку погибшей. Скоро оклемается, только тетя Света выложилась слишком сильно и уже не сможет помочь Бекке. «Дерьмово, придется тащить ее на себе. Оставлять Бекку здесь все равно, что подписать ей смертный приговор. Наверняка этот Морф «Раньше служил своеобразным привратником, который не позволял другим тварям пробираться в наши тоннели. Именно на них он так и откормился, а теперь этот пост свободен. И я не удивлюсь, если вскоре эти тоннели начнут кишеть толпами охотящихся друг на друга морфов». Юрику разрезала штанину бэкки и выругалась. «С такими повреждениями она долго не протянет. Здесь нужна операция» а единственный человек, который был на это способен, мертв. «А как же рыжая?» – спросил я, не понимая, в чем проблема. Способности тети Светы были гораздо лучше любых средств исцеления, придуманных на этой планете. По идее, она могла не только кости сращивать, но и восстанавливать утраченные конечности, и еще много чего. Главное, чтобы у нее было достаточно энергии, и она могла в достаточной степени управлять своей способностью. Подобное ей точно не под силу. Она не может срастить даже обычный перелом, так чего говорить об этом. Лучше помогите мне зафиксировать ногу Бекки. Рэй притащила откуда-то кусок высохшей древесины, который отлично подошел в качестве шины. Нести Бекку вызвалась сирена, заверив, что это ее нисколько не затормозит. «Она весит, словно пушинка, я даже не замечу», – сказала она. К этому времени Моль уже пришла в себя и, опираясь о руку тети Светы, подошла к нам и поблагодарила меня за красное ядро. Все, кто еще не был в курсе этого, тут же удивленно уставились на меня. Оно и понятно, в этом мире столь сильные энергетические кристаллы наверняка ценились даже больше, чем человеческая жизнь». А я так запросто отдал его на восстановление человеку, которого знаю всего несколько часов. Было решено сперва похоронить Варну, а уже потом продолжить движение. Рэй организовала подобие могилы, выдолбив полу пещеры отверстие достаточного размера. При этом она стесала кулаки до мяса, но даже не подумала остановиться, пока все не было готово. Плохая могила. «Морфы смогут найти ее, если попадут в эту пещеру», – сказала сирена, когда Варна была заложена камнями. Но все про все у нас ушло около часа. Задерживаться дольше было нельзя, все же преследователи, если они были, наверняка смогут найти правильную дорогу. Карты моли да и ее нитки помогут им в этом. К тому же никто не знал, какими способностями они обладали. Перед уходом мы оставили нашим потенциальным преследователям несколько подарков в виде заминированных входа и выхода из пещеры. Этим занималась Сирена, как специалист по делам подобного рода. Здесь я смог ей помочь, определив самые подходящие места для установки зарядов. Еще я немного поработал над их скрытностью и настройкой. В качестве детонатора служил крохотный энергетический кристалл, а за активацию отвечала какая-то хитрая система, построенная на световом луче. После того, как заряд установлен, на нем включается эта световая система, которая выпускает во все стороны крохотные, практически невидимые в обычном спектре лучи длиной до полуметра. А в узких тоннелях этого расстояния было вполне достаточно. И вот когда хотя бы один из этих лучей пересекает проходящий мимо человек, происходит детонация. Эта система также подпитывалась энергетическим осколком, поэтому заряды смогут простоять в этой пещере очень долго. За это время моль полностью восстановилась и понеслась вперед с новой силой. Она сказала, что до ближайшего выхода еще несколько часов, если идти в прежнем темпе. Размеры и длина этих тоннелей поистине поражали. Примерно через пару часов в себя пришла бэкка и начала стонать от боли, действуя всем на нервы. первый не выдержала Юрику и вырубила девчонку одним точным и мощным ударом. Все полностью одобрили подобное решение. Девушки и без того были в подавленном настроении после смерти Варны и возможного падения убежища Стоун стоны и Бекки только усугубляли их состояние. Лишь Моль двигалась вперед, ни на что не обращая внимания. Порой она начинала разговаривать сама с собой, а порой и с какими-то воображаемыми людьми. Но это видели и слышали только мы с Юрико. Та же Света точно уже начала бы наезжать на нашу проводницу. К тому времени, как я почувствовал дуновение свежего ветра, Бека приходила в себя еще дважды, и каждый раз ее отправляли обратно в небытие. Сирена так и несла девушку, никому не отдав ее. Ее выносливость поражала. Впрочем, поражали и остальные девушки. Они шли и шли вперед, не выказывая усталости и не жалуясь. Минут через двадцать мы заметили лучи заходящего солнца и вышли на широкое плато, под наклоном уходящая к широкой равнине, с редкими остовами обглоданных деревьев. Ни слова не говоря, моль двинулась вниз, и мы последовали за ней, и остановились, только когда уже окончательно стемнело, и света от фонарей было явно недостаточно для безопасного передвижения. Мы все еще находились в горной местности, и в любой момент кто-нибудь из нас мог оступиться, сорваться со скалы или сломать ногу, не заметив небольшой расщелины. Устроим привал здесь. Света, попробуй заняться ногой Бекки. Хотя бы облегчить ее боль, чтобы нам не приходилось каждый раз вырубать ее. Остальные могут перекусить и ложиться отдыхать. За нашу безопасность можете не переживать. Я активирую свою способность, и к нам не подойдет ни один морф. А люди точно не станут скакать по горам в темноте. Слишком это рискованно произнесла Юрико, закидывая в рот целую горсть энергетических осколков. «По ходу на плату мне ушли самые ценные кристаллы убежища, если член совета вынужден довольствоваться лишь осколками. Но ничего, вот встретим эволюционировавшего морфа, я так и быть подарю Юрико его энергетический кристалл». А пока выдалась такая возможность, нужно отдохнуть и восстановиться. Но сперва Нужно помочь тете Свете с ногой Бекки. Уже сейчас нужно начинать обучать тех, кого я хочу видеть в своей команде, простейшей работе с их способностями. Медик в этом плане являлся одним из главных членов команды. От его умения зависит очень многое, а умение тете Светы полагаться лишь на высвобождение своей силы никуда не годится. Вон она даже повреждение Бекки не способна исцелить. Чего уж говорить о более серьезных ранах, что вполне могут возникнуть в дальнейшем. Тем более, исходя из местных реалий, подобное развитие событий более чем ожидаемо. Рыжая забрала все имеющиеся фонари себе и принялась возиться вокруг Бекки. Она пробовала прикладываться к ране рядом с ней, немного выше и так далее, но ничего из этого не помогало. Тот принцип, по которому тетя Света обычно лечит, с подобным повреждением точно не поможет. Здесь уже нужно брать свою способность под контроль и аккуратно направлять ее. В свое время я был знаком со многими людьми, обладающими схожими способностями, и они порой рассказывали мне, как это все происходит. Еще немного понаблюдав, как тетя Света пытается предпринять хоть что-нибудь, я решил вмешаться. Сперва нужно будет поставить кость на место, а затем закрепить ее при помощи твоей способности. Только после этого браться за восстановление мягких тканей, нервных окончаний, сухожилий и всего прочего. Еще бы знать, как все это сделать, я ведь не настоящий медик и всегда полагалась только на свою способность, даже толком не понимая, что она делает. Да, помню, ты уже говорила мне об этом» вправить кость и поставить ее на место, я тебе помогу». Тетя Света с удивлением посмотрела на меня. Все же я был военным, в то время нас обучали, как работать и не с такими ранами. Даже не моргнув, соврал я. Моих слов для целительницы оказалось вполне достаточно. Удивление сменилось заинтересованностью и чем-то еще, но чем я так и не смог понять. Ну ладно, не столь важно. «Главное, что я действительно могу вправить кость и поставить ее на место». Вот только для этого мне нужен был еще один человек. Бека гарантированно придет в себя от болевого шока и начнет дергаться, а это усложнит задачу как мне, так и целительнице. Поэтому прежде чем начать, я попросил Сирену нам помочь. Воительница тут же согласилась. а, -а, -а мать вашу!» – заорала Бека – когда я начал тянуть сломанную ногу и возвращать кость на место. В этот момент я нещадно разрывал ее и без того поврежденную плоть. Нервные окончания девушки устроили ей настоящий ад, но так было нужно. Бека должна оставаться в сознании, только так неосознанному применению способности исцеления удастся срастить кости. На данном этапе даже я не мог в этом помочь. Только не с костью, слишком сложным был этот процесс. «Давай», – сказал я тете Свете, когда кость заняла свое место, продолжая удерживать ее в нужном положении. От кости отлетело несколько осколков и гарантированно сейчас находились где-то в ране. Но ничего, способность целительницы должна разобраться и с осколками. Рыжая положила свои руки рядом с моими и активировала свою способность. Я ощутил резко возросшую температуру в поврежденной ноге. Кости начали стремительно срастаться и восстанавливаться. Я продолжал держать ногу Бекки до тех пор, пока внутренний жар не начал спадать. «Если есть осколок ядра, то дайте его Бекке. Ей сейчас потребуется много энергии для восстановления и подготовки ко второму этапу». «Второму этапу?» – спросила тяжело дышащая рыжая. А ты думала, что дело ограничится только сращиванием костей? Нужно довести исцеление до конца, восстановить утраченную подвижность и все нервные окончания. И для этого тебе придется взять управление способностью в свои руки». От этих слов тетя Света отшатнулась, словно от пощечины. Она тут же начала мотать головой. «Нет, нет, нет. В таком случае давай лучше отрежем ей ногу сразу». «А то боюсь, что я могу не ограничиться только ногой. Я же говорила, что получается, когда я пытаюсь самостоятельно исцелять». После этих слов бэкка начала мычать и с новой силой предпринимать попытки вырваться. Кость была восстановлена, и поэтому я быстро отправил ее обратно в отключку, нажав на пару точек у нее на шее. И вновь на меня удивленно уставились все, Кто видел, как легко мне удалось отключить бэкку Пускай привыкают к тому, что я умею и знаю гораздо больше всех их вместе взятых. В дальнейшем это поможет избежать лишних вопросов и препирательств, что в критической ситуации позволит не терять драгоценного времени на всю эту чепуху. Поблагодарив Сирену, сказал, что она может идти отдыхать, и дальше мы справимся самостоятельно. Но она отказалась, сказав, что хочет остаться и посмотреть. Прогонять я ее не стал и обратился уже к Свете, которая успела немного восстановиться. «Я тебе помогу. Просто слушай меня и делай все в точности. Вот увидишь, что в этом нет ничего сложного. Это все равно, что ходить или бегать. После того, как получится в первый раз, разучиться уже невозможно». Говорил я как можно более уверенно и спокойно, пытаясь передать свою уверенность целительнице. Ведь уверенность для медика самое главное, не должно быть никаких сомнений. Сомнения порождают ошибки, а ошибки медиков порой имеют слишком страшные последствия. Доверься мне, и уже к утру бэка сможет бегать. Без контроля твоя способность не показывает и десятой доли своей силы. «Она действует грубо и слишком растрачивается на всякую ненужную ерунду». «Доверься Айзеку». Он уже смог доказать, что разбирается в некоторых вещах лучше кого бы то ни было из нас. Пришла ко мне на помощь Юрику, закончившая ставить свою защиту. Я благодарно кивнул ей и посмотрел на тетю Свету, которая не знала, что ей делать. Пришлось хватать ее за руку и просто подтаскивать к Бекке». Сперва рыжая пыталась сопротивляться, но быстро поняла, что я намного сильнее. «Хрен с тобой. Давай, учи меня пользоваться моей же способностью. Вот только если девчонка останется без ноги, виноват в этом будешь ты. Даже не так, виноваты в этом будете вы с Юрико. Если вы навредите Бекке, то даю слово, что я избавлю ее от каких-либо мучений», спокойно произнесла Юрико, доставая пистолет.